Глава 19. Машеров, Романов и их ближний круг собрались в Кремле в кабинете генерального секретаря ЦК КПСС. И хватало только Цвигуна, Шелепина и Матросова. Это интриговало присутствующих, и они вопросительно поглядывали на хозяина кабинета. «Товарищи, не буду томить вас загадками», – сказал Романов, – «сегодня мы обсудим наши внутренние дела». Но сначала предстоит разговор с руководителем одной солнечной Среднеазиатской республики. Думаю, вы догадались, о ком речь. С этим связано отсутствие Семена Кузьмича, Александра Николаевича и Вадима Александровича. Они скоро будут, а пока, думаю, надо бы узнать у Павла Анатольевича, как обстоят дела в недавно созданной Центральной комиссии советников. «Комиссия полностью сформирована и взялась за работу», – начал судоплатов. «Перелопачиваем стопки законов, распоряжений и прочих бумаг, ищем дыры и глупости, а также явно вредные вещи», — старый разведчик улыбнулся. «Пенсионеры мои прямо ожили, предели себя почувствовали, словно десяток лет скинули. Зато в министерствах и Верховном Совете стон искрежет зубовный», — усмехнулся Машеров, — Аппаратчики жалуются на объедливых дедов, из-за которых приходится лишний раз напрягаться, когда их бумаги к ним же приходят сверху, с замечаниями, комиссиями и приказом переработать. И предубеждением, что если сделают плохо, то после второй негативной оценки комиссии можно и с креслом проститься. В ЦК то же самое, добавил Кулаков. «Вот видите, товарищи», — сказал Романов, «значит, правильная задумка была у Петра Мироновича. Есть польза от комиссии». «Надо бы создать такие же комиссии и на местах», — добавил Машеров, «а Павлу Анатольевичу выразить благодарность за хороший подбор людей и организацию работы». «Это я благодарить должен», — возразил судоплатов. «Так-то куда интереснее, чем на пенсии киснуть». Было видно, что старому разведчику льстит такая оценка его работы». Тут зазвонил телефон, Романов снял трубку и, выслушав невидимого собеседника, сказал «Пусть заходят». Через несколько секунд порог кабинета переступили Цвигун, Шелепин и Матросов. «Ждет в приемной», — ответил на вопросительные взгляды присутствующих Шелепин. «Предварительную беседу мы с ним провели», — добавил Цвигун. «И как результат?» — поинтересовался Машеров. «Вроде подействовало», — вздохнул Матросов. «Лично у меня такое впечатление». У меня тоже, кивнул Шелепин, но расставить все точки над «и» необходимо. Все же частная беседа и почти официальный разговор далеко не одно и то же. Романов взял трубку, коротко произнес. Пригласите. Дверь открылась, и в кабинете появился пожилой человек восточной внешности. Представлять его не было необходимости. Все присутствующие прекрасно знали первого секретаря ЦК Кумпартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Тот старался держать себя в руках, но небольшой тремор пальцев рук выдавал его волнение. «Входите и присаживайтесь, Шараф Рашидович», — пригласил Романов. «Разговор у нас с вами будет серьезный». После того, как Рашидов опустился на стул, Романов продолжил. «Семен Кузьмич, Александр Николаевич и Вадим Александрович уже беседовали с вами». «Смысл этой беседы присутствующим известен, повторяться незачем». Но чтобы внести полную ясность, я предлагаю вам ознакомиться с этими документами. Романов протянул Рашидову несколько листов с машинописным текстом. Рашидов, надев очки, начал читать. По мере того, как он углублялся в текст, Шараф Рашидович становился все бледнее. Видно было, что в руках он себя удерживает с трудом. Закончив чтение, Рашидов положил бумаги на стол и мгновенно закрыл глаза, а затем обвел взглядом присутствующих. «Я все понимаю», — заговорил руководитель Узбекской ССР. «Это расстрельный приговор». «И не один», — абсолютно спокойно подтвердил Романов. «Причем это далеко не все. Но мы позвали вас не для того, чтобы запугивать. Поверьте, Шараф Рашидович, будь на вашем месте некоторые другие люди вашего ранга, мы не стали бы тратить время на беседы с ними». Этот разговор состоялся потому, что вы фронтовик, проливали кровь на передовой в самое тяжелое время, имеете ранения и боевые награды, и понятия о чести все же не утратили. И еще нам известно, что в случившемся не только ваша вина, но и тех, кто требовал от вас нереальных цифр поставок хлопка. Это, однако, не снимает с вас ответственности. Вы могли отказаться и уйти, но не сделали этого. И за рост вашей республики байства, воровства, коррупции, национализма вы тоже в ответе. Да, я мог отказаться, — ответил, помолчав Рашидов. Испугался. Четверть века жизни такое положение. Все псу под хвост. А что дальше? И детям бы в жизнь испортил. Страшно. Не смог. А теперь то же самое, только намного хуже. Суд, позор, хоть стреляйся. «А вот этого не надо, Шараф Рашидович», — сказал Машеров. «Слишком легкий путь. А кто исправлять все будет? Пушкин или Алишер Наваи?» «Петр Миронович прав», — кивнул Романов. «Сделано, исправлять надо. Первым секретарем в Узбекистане вам, понятно, уже не быть, хотя какое-то время еще придется. Поможете Цвигуну, Шелепину и Матросову очистить республику, да и соседние...» От воровства и гнили, сообщив все, что вам известно о противозаконных делах. Ну и сдав в казну все незаконно нажитое. Вашей семье это тоже касается. Но ну, когда ситуация в Узбекистане удастся разгрести, организуем вам по собственному желанию переход на дипломатическую работу. Поедете, к примеру, послом в Австрию. Страна тихая, благополучная, нейтральная. Какой-то напряженной работы не предвидится. У вас будет время заняться литературным трудом. Он ведь вам нравится? — Поверьте, слово офицера, Шараф Рашидович, — вступил в разговор вашутин Вене вам понравится. Приятный город, а какие там кафе и кондитерские. При всем уважении к вашим узбекским чайханам Вена в этом отношении вполне может потягаться с Ташкентом, Самаркандом и Бухарой. Я уж не говорю о знаменитой венской опере. — Хочу только добавить, — продолжил Романов, — что в случае любых попыток хитрить и кого-то выгораживать, хоть друга, хоть родственника, мы будем считать, что этого разговора не было. Тогда будут разговоры в другом месте, с другими людьми и на другие темы. Это не попытка запугать. Я всего лишь вношу ясность, чтобы не было недопонимания. Итак, генсек в упор посмотрел на Рашидова. — Вы готовы работать на таких условиях? «Готов!» — выдохнул Рашидов и, помолчав несколько секунд, улыбнулся. «И рахмат, товарищи! Не за то, что дали шанс, и не за то, что избавили от позора. Просто теперь можно не бояться. Это тяжело — бояться день за днем, год за годом. Надоело, устал. А теперь страха нет. Все ясно и просто, как в молодости, на фронте. Тут свои, там враги. «Тогда на этом наш разговор можно закончить», — сказал Романов. «У нас есть еще дела, а вы можете идти, Шараф Рашидович. Позже Семен Кузьмич, Александр Николаевич и Вадим Александрович встретятся с вами и обговорят подробности вашей совместной работы. Думаю, и излишне напоминать, что все это должно остаться между нами». Рашидов встал чуть ли не по стойке смирно и со словами «До свидания, товарищи!» Вышел из кабинета, заметно успокоившись, но с задумчивым и грустным видом. — Ему можно верить, товарищи? — спросил Романов после того, как за Рашидовым закрылась дверь. — Думаю, да, — ответил Цвигун. — Тому же белому шакалу Шеварнадзе или Алиеву я бы ни за что не поверил. А этот, несмотря ни на что, все же не сгнил. — Но присматривать за ним надо, — заметил Кулаков. — Само собой, — согласился Цвигун. А Шелепин и Матросов подтвердили его слова кивками. «Если Рашидов будет помогать без дураков, то чистить Узбекистан от гнили и варья будет легче и быстрее», сказал Матросов. «Да и в остальной Средней Азии будет полегче». «Но все равно тяжело», — обстахнул Шелепин. «Леня там такой гадючник развел. Ссориться ни с кем не хотел, видите ли. Хорошо, хоть теперь ни наше ведомство, ни комитет с прокуратурой никак от местных властей не зависят». Вместо республиканских министерств – управление, подчиненное строго центру. Да и почистить систему удалось. Поставить новые кадры. Тут помог приток людей из армии. Ими заткнули дыры в РСФСР, а опытных профессионалов перевели в республики. Если бы не армейцы, людей не хватило бы. Спасибо Николаю Васильевичу. «Нет что», – усмехнулся Агарков. «Одно дело делаем. Да и мне легче». Теперь не надо думать, как обеспечить увольняющихся офицеров жильем и прочими благами жизни. Этим в МВД занимаются. После создания региональных управлений и замены ненадежных кадров из местных действительно стало легче работать, высказал Цвигун. Не нужно все согласовывать с местными властями. Все делается гораздо быстрее, чем прежде, да и утечек стало намного меньше». — Зато нас из республик засыпают жалобами на самоуправство комитета МВД и прокуратуры, — пожаловался Кулаков. — Правда, в последнее время их поменьше стало. — Тут нам очень помогла буза в республиках из-за создания новых автономий, — откликнулся Цвигун. — Под предлогом подавления националистических выступлений нам с Александром Николаевичем и Вадимом Александровичем удалось неплохо проредить национальные кадры, особенно тех, кто был склонен к авантюрам. Те, что остались, осторожнее и трусовать, и пока сидят относительно тихо. Тут, Федор Давыдович, и ваша поддержка была очень кстати, и поддержка Якова Петровича. К тому же удалось изъять из обращения всех активных националистов в республиках. Благо теперь покровители из местной номенклатуры их не прикрывают. Им сейчас о себе думать надо. А после зачистки националистов шансы местной номенклатуры поднять новую бузу в республиках – Весьма невелики. Они оказались в положении генералов без офицеров и сержантов. У самих найти общий язык с людьми не получается. Говоря словами классика, страшно далеки они от народа. Да и опять же самых активных и, как выражается губернский, отмороженных нациков мы изолировали. Попутно зачистили мусульманских фанатиков, которых на Кавказе и в Средней Азии в последние лет десять накопилось немало, особенно в Фергане, чечены Ингушетии и Дагестане. «И что теперь будет со всей этой публикой?» – поинтересовался Машеров. Националистов, кто не успел во время Бузы отметиться явным криминалом «отправляем на Запад», следом за диссидентами, – пожал плечами Семен Кузьмич – Так как альтернатива «тридцатник» в Корее или Юго-Восточной Азии никому не нравится, то и особых возражений нет. Э -э те, за кем доказаны насильственные действия, поедут таки к нашим азиатским друзьям. Договоренность об этом уже есть. И Этим друзьям и заплатить пришлось недешево, заметил Машеров. «Но оно того стоит, Петр Миронович, ответил Цыгун, «Ведь в республиках куда потише будет». Арестованных мусульманских фанатиков мы таким же макаром отправляем в хадж, пожизненный. Провести ближайшие 30 лет в пустынных степях Аравийской земли им все же приятнее, чем в лагерях Кореи или Вьетнама с Лаосом. Между прочим, мы постарались максимально выдавить из страны так называемых «репатриантов» с Ближнего Востока, из числа бежавших в XIX веке «северокавказских горцев». которых принял Хрущев и с которыми на Кавказ внедрилась Саудовская, Турецкая и Орданская и черт знает чья еще агентура. Кстати, помимо исламистов мы взяли немало униатов в Западной Украине, католиков в Литве, а также всяких сектантов. Они тоже отправятся на Запад, как и было решено ранее. И еще, товарищи, раз уж зашла речь о религии, хотелось бы сказать о православной церкви. Мы, коммунисты, понятно, далеки от всех этих поповских дел. Но и пускать ситуацию на самотек мы тоже не можем. Пытаться вытеснять церковь, как делал Хрущев, или как было до войны в 20-х, 30-х годах, я считаю контрпродуктивным. Во-первых, оба раза ничего не вышло. Церковь только привлекла к себе дополнительные симпатии, гонимых у нас по славянской традиции жалеют. Разве что запретить религию совсем, как хаджа в Албании. Так и там, по словам Губернского, после смерти Хаджи, как только наступило послабление, религия тотчас возродилась. Во-вторых, мы, товарищи, живем не в вакууме. Нам приходится иметь дело со множеством стран, и в большинстве из них религия весьма сильна. В-третьих, как говорится, свято место пусто не бывает. Нам надо, чтобы вместо наших православных попов людей начали обрабатывать всякие секты, особенно иностранного происхождения. Харих Кришны, свидетели чего-то там, или не к ночи будет помянуты ваххабиты, салафиты и прочая сволочь? Ну и зачем нам на пустом месте создавать себе трудности? Это Албании можно, они живут в изоляции, почти ни с кем не имеют дела, да и в мире от них ничего не зависит. А у нас не так. Все равно многие люди так устроены, что религия им нужна, с ней не чувствовать себя комфортно. Значит, необходимо, чтобы во главе верующих стояли люди, близкие нам по духу, а не шкурники вроде выкормышей покойного Никодима Ротова, которые сегодня молятся за советское правительство, а завтра предадут его анафеме и будут благословлять капиталистов и бандитов. Нужны люди с принципами, пусть даже и неудобные. «Не получить бы нам что-то вроде костела в Польше с его антикоммунизмом», – покачал головой Щербицкий. «Да и где взять этих?» с принципами. Как говорила в одной комедии «Бабу-ягу воспитаем в своем коллективе», усмехнулся Цвигун. «Через совет по делам религии отбирать начинающих идейных священников и посылать миссионерами в Азию, Африку и особенно в Латинскую Америку. Пусть поживут там, приглядятся, как народу живется при капитализме, без западного глянца, пообщаются с местными коллегами, придерживающимися так называемой теологии освобождения. тем им на многое глаза откроют. Таких потом можно будет двигать в церковные верхи, отодвинув никодимовцев и им подобных. Кстати, Губернский упоминал некоего митрополита Филарета Денисенко на Украине. которых в 90-х создал самостийную церковь, так называемого «Киевского патриархата», и активно поддерживал украинских националистов, до да фашистов включительно. Мы занялись этим типом и нарыли много интересного, включая явные нарушения церковных законов. Информацию слили в Синод РПЦ, и буквально пару дней назад Денисенко был лишен сана и растрижен, на чем его церковная карьера и закончилась. И теперь он тоже собирается на Запад, в Канаду. Думаю, там ему самое место. А еще есть в церкви, так сказать, ревнители веры, которых хлебом не корми, дай с кем-нибудь пободаться и пойти на принцип. Таких надо отправлять на Ближний Восток и в другие мусульманские страны. Пусть бодаются с местными властями и исламистами, заодно укрепят русское влияние на местных христиан. Пригодится. А потом тех, кто уцелеет... тоже можно будет наверх поднимать. Уж патриотизму они за границей точно научатся. Ну, а в самой церкви надо поддерживать и утверждать идеи нестяжательства. Это наша русская философия еще с 15 века, и коммунистическим идеям она отчасти созвучна. Вот и будут в РПЦ единство и борьба противоположностей. — Это уж вы хватили, — Семен Кузьмич сказал Рябов. — Причем тут диалектика? А, по-моему, она тут вполне уместна, Яков Петрович, ответил Цвигун. Но у нас не философский диспут, так что лучше об этом поговорим в другой раз. Скажу только, что вместе с никодимовцами надо разогнать и отдел внешних церковных сношений Московской Патриархии и вообще прекратить участие РПЦ в так называемом Экуменическом движении и Всемирном Совете Церквей. В свое время Сталин и Хрущев надеялись, что это поможет влиять на зарубежных церковных деятелей. Но там еще большой вопрос, кто на кого влияет. Да и шпионов в этом совете церквей как блох на барбоске. «Поди и наши есть?» – усмехнулся Мазуров. «Не без этого. Но тут можно обойтись и без РПЦ. В этот совет от СССР входят и протестанты, и лютеране, там баптисты всякие. Через них тоже работаем». «Полагаю, товарищи», – сказал Романов, «идеи товарища Цвигуна по этим церковным делам заслуживают внимания». «Вам, Семен Кузьмич, надо подготовить документы по этому вопросу. Рассмотрим потом в Паритбюро и Совмине, но мы ушли в сторону от основной темы разговора». «Да-да», – поддержал Шелепин, – «централизация нашей системы, чистка и замена кадров, подавление националистической бузы в республиках, дали нам с комитетом, наконец, возможность раскручивать дела против номенклатуры по воровству и коррупции». Мы уже собрали доказательную базу для суда, в том числе и в отношении Шаварнадзе и Алиева, так что в ближайшее время можно будет всю эту публику брать и судить. Хорошая новость, — откликнулся Романов. Можете вместе с семён Кузьмичом считать, что санкции руководства страны вами получена. А еще, товарищи, — вклинился Шелепин, — я хотел бы изложить кое-какие мысли о новых законах, направленных на подавление преступности в стране, особенно наркотиков. По словам Губернского, в будущем это стало очень большой проблемой. Да и сейчас все серьезно. Взять хотя бы недавний случай с Высоцким. Какие-то подонки посреди Москвы убивают всенародно любимого артиста, а потом еще выясняется, что за этим стоят торговцы наркотиками. Семен Кузьмич мне говорил, что по данным комитета, страна просто кипит от ненависти к уголовникам и всему, что связано с наркотиками. И тут самые жесткие меры пройдут на ура. — Полностью согласен, — кивнул Цвигун. — Я предлагаю, — продолжал Шелепин, — для всех, причастных к торговле наркотиками, ввести смертную казнь, как практикуется в Китае и еще некоторых странах. Ведь наркоторговцев, как и изготовителей и перевозчиков этой дряни, вполне можно приравнять к серийным убийцам или террористам. Тем, кто даст откровенные показания и выдаст всех сообщников, и вообще все о своем, так сказать, бизнесе, можно заменить смертную казнь на пожизненное заключение. Да, это жестко, но это зло надо уничтожать самым решительным образом. Но этого мало. Надо также всех наркоманов в административном порядке отправлять на несколько лет на какие-нибудь изолированные острова, пока дурь не выветрится. Желательно на северных морях. Ведь наркоман тоже опасен и сам по себе, не контролируя себя и как распространитель наркотиков. Ведь за каждого нового клиента, подсаженного на дурь, он получает от наркоторговца бесплатную дозу. В конце концов, изолируем же мы общество от заболевших чумой и другими опасными инфекциями, пока они не вылечатся. Наркотики ничем не лучше чумы, только убивают медленнее. Так почему наркоманы должны свободно разгуливать по стране? А не будет покупателей, исчезнет и торговля. Зачем тратиться на производство и перевозку товара, если некому его продать? Надо, как говорят китайцы, лишить рыбу воды. Шлепин сделал секундную передышку, отпил воды и продолжил. Кроме того, товарищи, я предлагаю напрячь наших ученых. У любого растения есть природные враги. Насекомые, микробы, вирусы, грибки и так далее. И наркосодержащие растения не исключение. В записках Губернского есть упоминание, что в начале двадцать первого века на плантации опианного мака в Афганистане напал какой-то грибок и уничтожил половину посевов. И вроде бы даже ходили слухи, что этот грибок был выращен искусственно. Вот пусть и наша наука что-то такое создаст. «Интересная мысль», – сказал Романов. «Хотите облагодетельство человечества, Александр Николаевич, уничтожив плантации наркотиков?» «Хотелось бы, Григорий Васильевич, но я реалист. На весь мир не замахиваюсь. Свою бы страну от этой мерзости уберечь. Да и не верю я, что даже после уничтожения всех наркоплантаций на земле в капиталистических странах исчезнет наркомания. Свинья грязь найдет, особенно если замешаны такие деньги. Не будь наркотических растений, начнут травиться всякой химией. Как бы у нас не начали, вставил Машеров». «Потому я и предлагаю ужесточение наказания для наркоторговцев и изоляцию наркоманов от общества. А всякие грибки и прочие средства уничтожения наркоплантации нужны прежде всего как средство давления на зарубежную наркомафию, в том числе в Афганистане и соседних странах, чтобы и не думали соваться со своей мерзостью к нам или нашим союзникам». «А если нелегальные самогонщики займут место наркоторговцев?» поинтересовался Щербицкий. Ведь при Горбачеве они расцвели, и алкоголизм уже сейчас становится проблемой. А уж в будущем... Думал об этом, ответил Шлепин. Тут, конечно, идиотская антиалкогольная кампания при Горбачеве сыграла свою роль. А потом еще и отмена госмонополии на алкоголь при Ельцине. Надеюсь, у нас ничего подобного не будет. Тут нужен комплекс мер. постепенно поднимать цены на крепкий алкоголь, а на легкие вина, наоборот, снизить, в том числе и на иностранные, те же венгерские, болгарские, югославские, а также греческие, итальянские, испанские, португальские. У них сейчас кризис, так что продадут недорого, чуть выше себестоимости. Впрочем, это решать Григорию Васильевичу и Петру Мироновичу. Что касается нелегальных самогонщиков, то недавно я на сон грядущий читал книгу о Древнем Риме, Там упоминались проскрипции, когда кого-то объявляли вне закона. Всякому, кто его выдаст, полагалась награда – свободному деньги или часть имущества преступника, рабу – свобода. Вот мне и подумалось, что и у нас можно ввести такое в отношении самогонщиков – тому, кто выдаст их органам платить награду частью конфискованного товара. А чтобы люди не травились самопальным дерьмом, по желанию обменивать им самогон на вдвое меньший объем государственной продукции. Да любой алкаш ради халявной выпивки побежит сдавать всех известных самогонщиков, сломя голову, пока другие не опередили. А потом останутся и без халявной выпивки, и без самогонщиков, усмехнулся Щербицкий. Но это уже их проблемы, махнул рукой Шелепин. У алкашей ведь почти как у Людовиков. Главное сейчас нажраться, а там хоть потоп. Возвращаясь к нашей теме, товарищи, я предлагаю ужесточить наказание за насильственные преступления, особенно убийство и изнасилование. Ведь именно подобные преступления больше всего возмущают народ. Вспомнить хотя бы тот случай с Высоцким. Предлагаю за второе такое преступление давать вдвое больше, чем за первое, а за третье сажать пожизненно. Один раз человек может оступиться по глупости, Второй – из-за несчастливого стечения обстоятельств. Но если и в третий раз не понял, что от любого криминала надо держаться на расстоянии пущенного выстрела, то уж это диагноз. Такому в обществе делать нечего. Кроме того, надо отменить практикующиеся сейчас так называемое поглощение менее строгого срока более строгим. Наоборот, сроки по разным статьям для уголовников должны плюсоваться, как в Америке. и прекратить амнистии для уголовников к разным датам и юбилеям, как сейчас делается. Не в коня корм. «Сурово!» — покачал головой Мазуров. «Но справедливо!» — заметил Машеров. «Как вспомню рассказы Губернского о том, что эта уголовная мразь творила в стране в конце 80 в 90-е, да и в начале следующего века, так и тянет их всех пристроить под пулемет». «Пулеметы тоже предусмотрены», — отозвался Шелепин. За особо жестокие и циничные убийства всяким серийным убийцам, маньякам и террористам, шпионам и изменникам, организаторам и активным участникам погромов на национальной и религиозной почве. Правда, тут надо учесть рассказы Губернского о маньяках из будущего, вместо которых расстреливали невиновных людей. Чтобы этого не было, я предлагаю отсрочку исполнения приговоров к смертной казни. Те же маньяки потому и маньяки, что долго сдерживать себя не могут. Если случится аналогичное преступление, это уже повод пересмотреть приговор. К тому же, в спорных случаях надо шире применять допрос с полиграфом, под гипнозом, под химией. Кроме того, надо резко ужесточить меры против организованной преступности. Хоть и говорится, что мафия – порождение прогнившего капитализма, но и у нас нечто подобное появлялось – Бандитские группировки, так называемые «воры в законе», уже сейчас устанавливают свой закон в местах заключения, а завтра начнут делать это на воле. С этим надо начать безжалостную борьбу на истребление. Создание организованных преступных группировок и участие в них должно быть приравнено к покушению на государственный строй. Не надо даже доказывать причастность этих мафиозик к каким-то конкретным преступлениям, тем более, что главари редко мораются сами, предпочитая отдавать приказы своим подручным. Само по себе участие в подобной группировке является тяжким государственным преступлением. Рядовым участникам за это должны быть многолетние сроки, лет по тридцать во глубине сибирских руд, а совершившим еще и тяжкие преступления высшая мера наказания. Главарям расстрел или, если будут очень хорошо сотрудничать со следствием, пожизненное. «Меры правильные», – кивнул Машеров. «Вот только бы нам не вернуться в тридцатые, когда хватало любителей шить липовые дела, а то вместо политики будет уголовка, только и разницы. Я об этом думал. Действительно, и сейчас, и в будущем это большая проблема». Правоохранительные органы то скрывают и замалчивают преступления, чтобы не портить себе отчетность, то наоборот выбивают приказания из невиновных вместо поиска настоящих преступников. Для борьбы с этим надо разделить возбуждение дел, розыск и следствие. Заявления о преступлениях граждане должны подавать не в милицию, а в прокуратуру, которая будет возбуждать дела и передавать их в МВД, уголовному розыску. Так как карьера прокурорских от статистики преступлений никак не зависит, то им не будет никакого смысла скрывать преступления. А в МВД их скрывать не смогут, так как они уже зарегистрированы в прокуратуре и дела возбуждены. Дело уголовного розыска найти и схватить преступников. А дальше следствие будут вести уже не они. Надо восстановить независимых от МВД судебных следователей, вроде тех, что были до революции, да и сейчас существует во многих странах. Их карьера тоже не будет зависеть от количества преступлений на данной территории. Задача судебных следователей будет вести дело уже арестованного преступника и готовить его для передачи прокурору, который будет осуществлять обвинения в суде. Но так как прокурору не нужны кое-как сляпанные дела, которые могут запросто развалиться в суде, то они такие дела просто не будут принимать у судебных следователей, для которых это будет негативным показателем. И это заставит судебных следователей более требовательно относиться к делам, поступающим из уголовного розыска. А вы, дорогие орлы-сыщики, как говорил в известном фильме Высоцкий, ищите, землю носом ройте, но настоящего преступника найдите! И под нажимом судебных следователей и прокуроров никуда сыщики от этого не денутся. Красиво придумано, оценил Романов. Стараемся, Григорий Васильевич, ответил Шелепин и продолжил. Надо также изменить политику в отношении воров. Сейчас ведь как? Украл что-то у государства или у граждан, спрятал в укромном месте, и даже если попался и получил несколько лет, то не сильно переживает, зная, что выйдет, достанет украденное и будет шиковать. Надо лишить их такой возможности. Украл, попался, и если не отдает награбленное, то будет сидеть не какой-то определенный срок, а пока своим трудом не возместит государству и гражданам стоимость украденного, или пока все же не отдаст украденное. За это ему скостят положенный по статье срок наполовину, если одумается до середины срока, или на треть, если после. Ну, а если отдавать нечего, все или почти все пропил-прогулял, сиди, отрабатывай. Тогда воровство станет делом невыгодным. Садиться за какую-то мелочь глупо, а если красть по-крупному, то пока он все отработает, как раз к своим похоронам и выйдет. И напоследок хочу сказать о местах заключения. Сейчас это по сути криминальные университеты, где так называемые авторитетные преступники установили свои порядки и вербуют себе молодое пополнение для уголовного мира. Поэтому, наряду с перечисленными мерами, я предлагаю разделить места заключения по статьям. В одной колонии сидят воры, в другом убийцы и так далее. Кроме того, осужденные по бытовым статьям должны сидеть отдельно от уголовников, а осужденные в первый раз отдельно от рецидивистов. Уголовные авторитеты вообще должны быть собраны в особом лагере с очень жестким режимом, где их постоянно должны, как говорят в уголовном мире, опускать, всячески втаптывая в грязь их бандитский авторитет, и при этом максимально широко распространяя эту информацию, особенно среди заключенных, так чтобы эта профессия стала непривлекательной. Кроме того, я предлагаю разделить заключенных по возрастам. До 30 лет в каждом из мест заключения соответствующей категории должны быть только одногодки, чтобы не было воздействия, так сказать, старших товарищей на молодняк. Это помешает передаче бандитских традиций и воспроизведению уголовного мира. Во всяком случае, сильно их затруднит. Кроме того, как вам известно, товарищи, криминал у нас наиболее развит в южных республиках, особенно среди горных народов Кавказа. Это связано с сохранившихся у них родоплеменной структурой, которая воспитывает определенное криминально-клановое сознание, когда по умолчанию считается, что за пределами твоего клана или племени все позволено. Единственный сдерживающий момент – риск получить ответные неприятности, например, в виде кровной мести». Это надо искоренить товарищи. В конце концов, забирают же детей у безобидных оленеводов Крайнего Севера, и они годами живут в школе-интернате, навещая отчий дом только по праздникам. Почему нельзя проделать то же самое с горцами и другими сынами Юга? Пусть получают нормальное образование, заодно не придется за взятку в ВУЗ поступать, и при этом отвыкают от криминально-клановых понятий, привыкая к нашим советским нормам. Пройдет несколько поколений – и ситуации с криминалом на юге удастся изменить. «Ну что ж, по-моему, дельные идеи», — сказал Романов. «Кто за то, чтобы принять предложение Александра Николаевича за основу соответствующих законов?» «Единогласно». «Петр Миронович, вам в Совмине придется поработать над законопроектами. Вместе с Александром Николаевичем понятно». «Сделаем», — кивнул Машаров. «Я, товарищи, тоже хотел бы вставить свои пять копеек», – поднял руку Цвигун. «Хочу кое-что добавить к предложению Александра Васильевича. В этом году, в прошлом Губернского, произошел массовый выезд с Кубы всех недовольных с разрешения кубинских властей. Началось все с того, что очередная группа жаждущих свободы прорвалась в посольство Перу на грузовике. Случилось это в апреле. Точной даты Губернский, к сожалению, не помнил. Мешались штаты и потребовали выпустить беглецов в свободный мир. Но Фидели выпустил. С большой добавкой. До конца августа выезжали. А под это дело сплавил им всех своих уголовников. Кубернский в своих записках советовал и нам провернуть нечто подобное. Мы связались с кубинскими товарищами и предупредили о готовящемся прорыве в посольство Перу. В нашей реальности это событие тоже имело место быть. В руководстве Кубы приняли меры и задержали этих типов на грузовике еще на поступах к посольству. После этого мы связались с кубинцами и предложили скоординированно отправить на Запад всех недовольных и всех уголовников. Кубинцы восприняли эту идею положительно, согласились действовать вместе. От них поедут в Америку, которая просто ближе всего, а от нас в основном в Европу, по той же причине. «Так что нам, товарищи, надо прямо сейчас принять принципиальное решение и начать готовить высылку уголовников под видом политзаключенных». «А на Западе согласятся их принять?» – спросил Мазуров. «А куда они денутся?» – улыбнулся Цвигун. «Диссидентов и националистов уже принимают. Примут и этих, как политических. Они ж там свято верят в собственные стереотипы о нас. Если сказано, что в ГУЛАГе томятся миллионы политзаключенных, значит, так оно и есть». Ну, а мы приготовим им справки, что сидели они по политическим статьям, а также возьмем со всех расписки «я такой-то, погоняла такое-то, сидел за такое-то преступление, добровольно соглашаясь на предложение властей СССР обмануть дураков-западников, выдав себя за политзаключенного». «А это зачем?» – удивился первый секретарь Компартии Белоруссии. А если в будущем, когда эта история на Западе подзабудется и найдется кто-то, кто будет сочинять мифы про огромное количество политзаключенных из СССР, тут мы и предъявим эти расписки, ответил Цвигун. Как же хочется увидеть рожи западников, когда они поближе познакомятся с этими жертвами ГУЛАГа. По словам Губернского, в 90-х хлынувшие на Запад наши бандиты набери там шороху. Думаю, пусть такого с западным правозащитником и солженицем будет просто бить морду, когда они заикнутся об узниках совести в Советском Союзе. Мало того, пообщавшись с нашими уголовниками, жители Запада станут считать такими же диссидентов, националистов и прочих, выехавшихся от нас к ним. И еще, товарищи, Тут Александр Николаевич упоминал о расстрелах для шпионов и изменников. Это правильно. Предал свою страну, получи. Но иногда, товарищи, если вдуматься, из-за какой-то, извините, херни наши граждане попадаются на крючок к вражеским разведкам. Губернский упоминал некоего Гордиевского из нашей конторы, который был завербован англичанами и много чего им выдал, сбежав к ним. В этот раз он сбежать не успел, Да и большего вреда причинить тоже. Мы его вовремя доставили в Союз, и он свое получил. Но на чем его нагло подцепили, товарищи? А в бордель сходил. На клубничку потянуло. Вот я и спрашиваю, был ли от этого похода в бордель какой-то вред стране? Разве что самому Гордиевскому, если бы подцепил там какую-нибудь хворь, из тех, о которых не принято распространяться. И ведь иностранные разведки не перестанут вербовать наших людей, шантажируя или подкупая, и мы не сможем им помешать, поэтому я предлагаю зайти с другой стороны». принять и разрекламировать закон, согласно которому гражданин СССР, которого шантажом или подкупом вербует иностранные спецслужбы, придя в КГБ и сообщив обо всем, получает амнистию за прежние провинности, также ему разрешается забирать себе деньги, которые ему будут платить иностранные шпионы. Если кто-то был готов продаться ради денег, то теперь у него есть более привлекательный вариант взять деньги, ничем не рискуя». А что они будут сообщать своим вербовщикам, это мы им подскажем, усмехнулся председатель КГБ. Таким образом, мы выигрываем шестикратно. Врагам не удастся завербовать нашего гражданина. Мы точно узнаем, чем они интересуются через завербованного гражданина. Мы сливаем им Дезу. Они на этого гражданина тратят средства своего нерезинового бюджета, который может не хватить на реальных агентов. Завербованный гражданин, которому иностранные деньги в СССР ни к чему, сможет обменять их на рубли. Вот вам и дополнительный источник валюты. А если обо всем этом станет известно, иностранные шпионы будут просто бояться вербовать наших граждан, Считая, что те подставлены им КГБ, да и настоящим предателям перестанут доверять, думая, что те кормят их дезинформацией, Цвигун с торжеством обвел взглядом собравшихся. «Поддерживаю, богатая идея», — одобрил Ивашутин. «Да, остроумно задумано, восхитился Судоплатов. В мое время такой закон бы. Эх, молодость, молодость!» «Мне тоже понравилось», — сказал Романов. Предлагаю поддержать предложение Семена Кузьмича и предложить ему оформить их в виде закона, который Совмин внесет в Верховный Совет. Возражений нет? Принято. Семен Кузьмич, с вас документы. Будет сделано, кивнул Свигун. Раз уж зашел разговор о шпионах и разведках, снова вступил в разговор Машеров, как там обстоит дело с арестованными симпатизантами Запада и тому подобной публикой? А то меня всякие западные конторы и отдельные лица завалили требованиями освободить узников совести. Как я уже упоминал, ответил Свигун. диссидентов мы уже почти всех отправили. Пусть наслаждается свободным миром. Сейчас отсылаем следом националистов и религиозных фанатиков. Освобождать агентов влияния при должностях, вроде преснопамятного Яковлева, уже расколовшегося до самых глубин своего гнилого внутра, никто, понятно, не собирается». Им придется ответить за свое предательство. А вот по поводу всяких ученых-экспертов, работавших на закулисные структуры Запада, можно было бы поторговаться, потребовать в обмен на их выезд освобождение наших агентов и политзаключенных из тюрем Запада и прозападных стран третьего мира, подняв вокруг последних пропагандистский шум. Правда, у меня есть сомнение, что западные хозяева этих экспертов на такое пойдут. Для них эти ученые — отработанный материал. Как агентам влияния цена им ноль, их советы и экспертные мнения никому в стране больше не нужны. Хотя могут и согласиться, чтобы у новых вербуемых была надежда, что и их, в случае чего, вытащат. — А Сахарова тоже отправили? — спросил Щербицкий. — И его? — кивнул Свигун вместе с супругой. — Сколько она у нас крови выпила! Берии на нее нет! — А не рискованно, поинтересовался Щербицкий, — он же на Западе разболтает все о нашей ядерной программе. Все-таки он много знает. Отец водородной бомбы, как говорят голоса. — Именно что голоса, — ответил Свигун. — Ничего особенного он им разболтать не сможет, хотя бы потому, что уже полтора десятка лет не имеет отношения к нашим ядерным делам. С тех пор, как связался с Бондар и ударился в диссидентство, все, что он знал... Западники и сами уже выяснили, и мы с тех пор ушли далеко вперед, да и значение Сахарова в науке сильно раздуто западной пропагандой, именно из-за его диссидентства. У нас есть ученые куда более серьезной величины, те же Харитон и Зельдович, но им не делают такой рекламы, и многие их работы засекречены, вот они и не смотрятся на фоне Сахарова. — Ну, а что удалось выяснить с арестованными агентами влияния и другими будущими новомышленцами? — спросил Машеров. — С Яковлевым и прочими, а также со всеми этими экспертами, тершимся прибрежными вокруг ЦК и правительства. А то западные голоса рассказывают всякие ужасы, будто в нейси Институте США и Канады, и ММО, ни одной живой души не осталось, кроме генерала КГБ Иноземцева. При этих словах присутствующие заулыбались, а председатель Совмина СССР продолжил. «И в МГИМО всех преподавателей и почти всех студентов забрали!» «Ага, и скормили белым медведем». саркастически улыбнулся Цвигун. «На самом деле в МГИМО и не арестовывали никого». Тамошним любителям цивилизованного мира из числа преподавателей хватило вызовов в комитет и серьезной, внумчивой беседы, чтобы загадать по собственному желанию. И теперь подавляющее большинство из них возжелало покинуть нашу страну и перебраться поближе к общечеловеческим ценностям. Устроили отчисление части студентов, в конец прогнивших, в основном из «золотой молодежи», Парней в армию, девок на работу в провинцию, чтобы в себя пришли. Вот в НИИСИ и ММО Институт США и Канады прошерстили изрядно, в том числе и по показаниям Яковлева. Этот прораб перестройки, теперь уже, к счастью, не состоявшихся, сдал всех. Кроме упомянутых институтов, ниточки потянулись в аппарат ЦК и Совмина, в министерство, в республики, в некоторые структуры Академии наук. Среди арестованных небезызвестные в будущем Гайдары Чубайс, несостоявшиеся помощники Горбачева, Шахназаров, Черняев, упомянутые губернским Авен, Березовский, Гусинский и прочие будущие олигархи, авторы Ельцинской конституции Сатаров, Шенис, Шахрай, сочинитель так называемых «Беловежских соглашений» Бурбулис. В общем, всякой твари попали. помимо прочих мы занимались и многолетним премьером при виктором степановичем черномырдином но разобравшись решили что этот персонаж надо сохранить для нашей страны это действительно цицерон сноязычие я то думал что губернский преувеличивает говоря о нем оказалось он сильно преуменьшил из нефтегазовой области виктор степанович надо убрать но думаю он пригодится на дипломатической службе на которую он и в прошлом губернского попал после отставки Стоит назначить его представителям СССР при враждебных нам западных международных организациях, как Европейский парламент или Совет Европы. Пусть, как выражается Губернский, выносит мозги западникам своими афоризмами. Они все изверенно сломают, пытаясь понять, что он им сказал. Это и нашим людям трудно. А в помощники к нему представить Владимира Вольфовича Жириновского. Гениальный актер. «Сколько страсти! Эти двое на западных трибунах устроят незабываемую феерию!» Послышались смешки, присутствующие живо представили столь одиозную картину. «Хорошая идея», — откликнулся Романов, — «хотя и хулиганская». «Одобряю». «Что до ММО, Института США и Канады и в НИИСИ», — продолжал Цвигун, то там в связи с последними событиями появилось очень много вакансий. Я предлагаю заполнить их нашими комитетскими кадрами, у кого подходит срок пенсии и засвеченными разведчиками, которых за границу уже не пошлешь. Заниматься США и Канадой, мировой экономикой и международными отношениями, а также системными исследованиями им по профессии положено. И польза для страны будет, в отличие от того, чем занимались гвишане и тому подобное». И в МГИМО преподавателям следует назначить бывших разведчиков. Хотя бывших разведчиков не бывает. Это ведь сейчас зарождается вся та Горбачевская шеварнадзевская и Ельцинско-Козыревская мерзость, о которой рассказывал Губернский, создача интересов страны так называемому «мировому сообществу». Нам не нужны дипломаты, занимающиеся проституцией с иностранцами вместо отстаивания и продвижения наших национальных интересов. Так что пусть опытные разведчики с первого курса вбивают будущим послам и аташе слова прусского короля Фридриха, сказанные около двух с половиной веков назад. «Дипломат — это шпион, которого не вешают». «А Гвишиане и компания раскололась?» — спросил Машеров. — Соловьями поют, — усмехнулся Цвигун. — С тех пор, как поняли, что никакие связи с западными хозяевами мира им не помогут, победали много интересного об этих хозяевах. Подробно рассказывать слишком долго. Я потом, с разрешения Григория Васильевича, ознакомлю вас, товарищи, со справкой под грифом ОГВ. Скажу одно, тут нам работать и работать. Это такое змеючее гнездо, товарищи. И это очень серьезно. Эти закулисные гады хуже фашистов. И с ними мирного сосуществования быть не может. Или мы их, или они нас. Поэтому, если хозяева Гвишиани и компании не пойдут на обмен, предлагаю устроить открытый процесс над этой публикой с разоблачением их кураторов на Западе. а под это дело обнародовать масонские архивы, собранные в свое время немцами по всей Европе и доставшиеся нам в 45 пятом, Они все это время лежали в спецхране засекреченными и, по словам Губернского, пролежали до начала 90-х, пока к Ельцину не приехал глава европейских масонов, брат три точки Рагаш, которому этот отдал все архивы, за так. Точнее, ему-то самому за это перепал Мальтийский орден, «Зато если мы обнаружим архивы, то да еще одновременно с процессом, на Западе будет большой скандал. Все эти хозяева мира, после того, как их грязные тайны вытащат на всеобщее обозрение, вынуждены будут отбиваться от всяких разоблачителей и конспирологов, которых на Западе как грязи. Какое-то время им будет не до нас». «Это понятно», – кивнул Романов. «Эти хозяева мира – не западные политики-однодневки». не заглядывающие дальше следующих выборов. У них очень большие деньги и реальная власть на Западе. И не только там. Вам, Семен Кузьмич, надо за ними очень внимательно следить. И вам, Петр Иванович, тоже. Кенсек взглянул на Ивашутина. Эти закулисные гады – самая большая угроза для нашей страны со времен Гитлера. В этой связи у меня есть предложение, вступил в разговор Ивашутин. так как они не перестанут вербовать у нас агентов влияния, покупая на возможность приобщиться к мировой элите, предлагаю ввести обязательную регулярную проверку на полиграфе, он же детектор лжи, всех людей, занимающих государственные, партийные и прочие руководящие должности, а также всех допущенных государственным и военным тайнам. Кто откажется, пусть пишет по собственному. Работы в стране хватает. Поддерживаю, сказал Свигун. хотя полиграф не дает стопроцентной гарантии тут все зависит от того насколько хорошо человек владеет собой все же это лучше чем ничего ответил начальник гру глядишь предатели эмоциональные попадутся но этого мало нахмурился романов нам нужно отслеживать главную силу этой закулисной шайки мировые финансы Я предлагаю создать в рамках КГБ финансовую разведку, которая будет информировать руководство страны о движении и концентрации капиталов в мире, занимаясь только этим. И вам, Александр Николаевич, Кенсек взглянул на Шелепина, не помешает в МБД служба вроде Итальянской финансовой гвардии. Мне Берлингауэр о ней много рассказывал интересного. Надо повысить и усилить ту роль, что сейчас играет ОБХСС, и отслеживать все денежные потоки в стране. Как говорил Остап Бендер, раз в стране бродят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их много. И мы должны знать, что это за люди и как они получили эти денежные знаки. «Я только за», – ответил Шелепин. «Такая реформа ОБХСС действительно назрела. Я тоже», – поддержал Цвигун, – «Сегодня же начну прикидывать структуру этой финансовой разведки». «Коль скоро мы заговорили об агентах влияния», — взял слово Рябов, «как там дела с Горбачевым и Ельцином?» «Товарищи», — поднял руку Романов, «предлагаю этот и следующие вопросы обсудить после обеда. Сейчас ровно два часа дня. В соседнем кабинете должны были как раз накрыть стол. Никто не против перекусить?» «Отличная идея», — поддержал Мазаров. «Я что, ты в самом деле проголодался?» Тогда дружно идем обедать. И Романов стал первый, своим примером подгоняя остальных».